Если бы знали, что придет час, когда ее портреты, изваянные из ураганных туч, прольют грозовые слезы над мертвыми телами своих скульпторов. Я пришел на багряные пески три месяца назад. Отставной пилот, с трудом привыкающий к сломанной ноге и мысли, что воздушная карьера кончена. Однажды, заехав далеко в пустыню, я затормозил у коралловых башен на шоссе, ведущем к западной лагуне. Рассматривая эти гигантские пагоды, вздымающиеся со дна высохшего моря, я услыхал музыку с недалеких песчаных отмелей. Ковыляя на костылях по осыпающемуся песку, я добрался до мелкой бухты в Дюнах, где поющие статуи медленно разрушались у входа в заброшенную студию. Бывший хозяин оставил пустыне эту похожую на ангар-постройку. Меня же какая-то неясная потребность заставляла возвращаться туда изо дня в день. Обтачивая найденные там планки и брусья на древнем станке, я собирал больших воздушных змеев, а потом и планеры с кабинами. Они раскачивались надо мной на канатах, и в их причудливых очертаниях было что-то успокаивающее. Однажды вечером, когда я подтягивал воротом своих змеев, рвавшихся вверх над кораллом Ди, налетел внезапный шквал. Я вцепился в рукоятку ворота, зарываясь костылями в песок.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 Нолан встретил этого белокурого пирата где-то в прибрежном кафе на багряных песках и притащил к нам молчаливого Тефтона с насмешливыми глазами и безвольным ртом. Сезон окончился, богатые туристы с незамужними дочками вернулись на красный берег, и Ванейку стало скучно на багряных песках. Майор Паркер, Шарль Ван Эйк, охотник за головами, представил его Нолан. Женскими, разумеется.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 Три планера разом взмыли в воздух, и первые автолюбители стали тормозить на шоссе. Чернокрылый планер Нолана летел первым, круто забирая к вершине. Ван чертил опасные зигзаги, демонстрируя свою лихость и белокурую гриву незнакомке автопазовом кабриолете. Пти Мануэль в полосатой, как карамель, к машине гонялся за ним, скользя и крутясь в завихрившемся воздухе.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 Мануэль в творческом азарте закладывал такие виражи, что концы крыльев чуть не ударялись друг о друга. Шарш на Ванейка был выполнен в его же собственном худшем стиле. Мануэль лихо сел прямо рядом с моим автомобилем, подмигивая Ванейку, который с кислой улыбкой выбирался из своего планера. За считанные минуты над Кораллом Дис сформировалось новое облако, и черный планер Нолана налетел на него хищной птицей. Ему что-то окричали «шоссе», но он и не подумал снизиться. Крылья планера трепетали, когда он стремительно разделывался с облаком. Через несколько минут перед нами предстало личико трехлетнего ребенка, толстые щечки, пухлый подбородок и невинный ротик. На шоссе зааплодировали. Завертевшись над облаком, Нолан проворно превратил его вверх в кудряшки и банты. «Но я чувствовал, что это не все».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 и кто-то из зрителей раздраженно хлопнул дверцей, словно сиденьем в театре. Над нами висел белый череп. Несколькими движениями Нолом преобразил скульптуру. Но в зубах и зияющих глазницах, в каждую из которых вместился бы автомобиль, все еще угадывались детские черты. Когда плачущий череп отплыл в сторону, волоча за собой последние струйки дождя, Я нехотя взял с заднего сиденья свой старый летный шлем и стал обходить машины. Две тронулись раньше, чем я подошел. Какого, собственно, черта отставному, вполне обеспеченному офицеру ВВС понадобилось так зарабатывать эти доллары? Ванек догнал меня и забрал из рук шлем. — Не сейчас, майор. Гляньте, кто к нам едет. Конец света, а! Я оглянулся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 Я прищурился, отыскивая в высоте Нолана. Его не было видно, а Ванейк уже вырезал из белой массы лицо кукольной Мона Лизы, столь же неприятно похожее на настоящее, как гипсовые статуэтки Святой Девы на Богоматерь. Нолан налетел на эту мыльную Джоконду, как уличный мальчишка. Вывернувшись из-за облака за спиной Ванейка, он проскочил его творение насквозь, срезав крылом пухлую щеку.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 открыла дверцу и поманила меня рукой. Ее госпожа сидела неподвижно, не отводя от облачной статуи своих обрамленных бриллиантами глаз. Только пряди белых волос, свернувшихся на ее плече, чуть шевелились, подобно гнезду песчаных змей. Я протянул молодой женщине свой летный шлем. Она глянула удивленно. «Я не хочу летать. Зачем это?»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 Они молча стояли в быстро сгущающихся сумерках, сжимая по нескольку мелких банкнот. Затянутая в перчатку рукой, Леонора неторопливо открыла дверцу и вышла в пустыню. Она скользила между дюн, беловолосый призрак в плаще из индийских кобр. И песчаные облачка вздымались вокруг нее, потревоженные дерзкими шагами. Леонора не смотрела на сухие колючки, выраставшие у ее ног. Глаза ее...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 Лишь изредка в журналах попадались ее фотографии. Мисс Шанель с герцогиней Альба посещают католический приют в Испании. Мисс Шанель с Сорейей принимают солнечные ванны на Вилле дали в Порт-Льегате. Мисс Шанель блистает в самом избранном обществе на фоне блистающих волн Коста-Брава. И снова она скрывалась из виду. Но это изысканное затворничество... не могло придать ей ореола светской горбо, потому что за ней все годы тянулась тень подозрения. Смерть ее мужа казалась необъяснимой. Граф был занят собой, пилотированием собственного самолета, посещением археологических раскопок на Пелопонессе. Его любовница, молодая красавица Ливанка, считалась одной из лучших в мире исполнительниц Баха. Зачем было этому спокойному и добродушному эгоисту кончать с собой?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 Я уже понимал, почему ее капризный выбор пал на это занесенное песками местечко в западной лагуне с его литургией, знойным томлением и зыбкой перспективой. Поющие статуи на пляже совсем одичали. Их пение срывалось на виск, когда я проносился мимо них по пустынной дороге. Поверхность озера казалась гигантским радужным зеркалом, отражающим багрец и киноварь береговых дюн. Три планера, бесшумно летевшие надо мной,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 Не меньше десятка слуг расставляли на веранде золоченые стулья и разворачивали навес. Беатриса Леферти подошла ко мне, переступая через разбросанные кабели. «Майор Паркет, вот ваше облака. «Облака, сударыня? Это хищники. Крылатые хищники. Мы занимаемся, простите, резьбой по воздуху, а не объезжаем драконов. Не беспокойтесь».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 Искусство портрета всегда нуждалось в меценатах. Господи, не здесь. Беатриса пропустила лакея с кипой с катертей. Когда тот прошел, она все-таки договорила. Заказать себе портрет в небесах из воздуха и солнца. Кое-кто сказал бы, что от этого тянет тщеславием и еще худшими грехами. А именно, подразнил я, вы очень таинственны. Беатриса посмотрела на меня отнюдь не секретарскими глазами.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 Когда яхта причалила, Ванэйк и Пти Мануэль устроили импровизированное представление с обрывками облаков, мирно таявшими над озером. Ванейк вырезал из них орхидею, сердце и улыбающиеся губы, а малыш, голову кокаду, двух одинаковых мышей и вензель Эл-Ша. Пока они кружились и пикировали, иной раз чиркая крыльями по воде,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 Гладкие лоб и стиснутый рот придавали ей окоченелый вид. При всей своей точности портрет выглядел жутковатым шаржем. Я глянул на подпись. — Нолан? Боже, вы были здесь, когда он это писал? — Я здесь всего два месяца. Это было до меня. Она не пожелала заказывать раму. — Неудивительно. Я подошел к окну, поглядел вниз на прикрытые маркизами окна спалина. Значит, он жил здесь, а студию у Карала Ди бросил. Но зачем Леонора опять пригласила его? Они же должно быть. Чтобы он опять делал ее портреты в размер всего неба. Я лучше знаю Леонору Шанель, чем вы, Беатриса. Мы вернулись мимо множества каминов, жардиньерок и канапе на веранду, где Леонора принимала гостей. Нолан в белом замшевом костюме стоял с нею рядом. Изредком поглядывал на нее с высоты своего роста, словно забавляясь мыслями о тех странных возможностях, какие самовлюбленность этой женщины могла предоставить его мрачному юмору. Леонора прижималась к его локтю. Обрамленные сапфирами глаза делали ее похожей на языческую жрицу. Груди, окованные контурными драгоценностями, были неподвижны, как притаившиеся змеи.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 Стоя среди гостей, Леонора подняла бокал в честь Нолана. Озадаченный ее благородством, я пригляделся к небесному лицу и все понял. Именно точность портрета заключала в себе жестокую иронию. Обращенная вниз линия рта, вздернутой, чтобы натянуть кожу на шее подбородок, дряблое местечко под левой щекой – все было передано в облаке с той же убийственной дотошностью, что и в живописном портрете. Гости толпились вокруг Леоноры, поздравляя ее с удачным представлением. Она же не отводила глаз от своего облачного портрета, словно видела себя впервые. На висках ее выступили вены. Наконец голубые и розовые огни фейерверка затмили плывущее над озером изображение. Незадолго до рассвета мы с Беатрисой Леферти шли по пляжу, наступая на скорлупу сгоревших ракет. На веранде в лучах фонарей блестели неубранные стулья. Едва мы дошли до ступеней, наверху раздался звон стекла и женский возглас. Стеклянная дверь с треском растворилась. Мужчина в белом костюме торопливо пересек веранду. Едва Нолан исчез в темноте, в освещенное пространство вступила Леонора Шанель. Устремив взгляд в темные облака, клубящиеся над виллой, она рассеянно обрывала драгоценности с глаз.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 я научу вас резать статуи из облаков». Ванейк и Леонора вернулись через полчаса. Он прошел мимо меня, как мимо пустого места. Леонора прижималась к его плечу. Дневные драгоценности на ее лице ярко вспыхивали, разбрасывая резкие отблески по всей веранде. К восьми, когда начали съезжаться гости, Нолана и Мануэля еще не было. В электрическом свете веранда стала теснее и уютнее,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 Это пти Мануэль уставился снизу хитрыми детскими глазами. «Рэймонд, а я могу! Да, я возьму планер!» «Мануэль, бога ради, убьешься!» Но он уже проскочил между золочеными стульями. Леонора вздрогнула, когда он с той же бесцеремонностью дернул за руку и её. «Мисс Шанель!» — Горбун смущенно улыбался. «Хотите, я для вас вырежу статую? Прямо сейчас, из большой тучи, а?» Она смотрела на него сверху вниз, не отвечая. Казалось, ее и отталкивает и дразнит простодушие Карлика. Он пожирал ее взглядом, нисколько не стесняясь всей сотни холодных глаз ее шлейфа. Ванейк, хромая, брюл от озера к Вилле. Я догадывался, что Манель вступил в негласное соперничество с белокурым Тевтоном. Лицо Леоноры тронуло гримаса. Майор Паркер, велите ему! Хотя нет. Поглядим, на что годен этот калека. Облачная масса, клубившаяся над виллой, подобной испарением зловещего вулкана, подсвечивала ее лицо странными тусклыми отблесками. Она вдруг просияла над Мануэлем своей ослепительной улыбкой. — Ну, давай. Посмотрим, что ты вырежешь из грозы. В ее сверкающем драгоценности Мелике, казалось, проступили очертания мертвой головы.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 Капли черного дождя сорвались к нашим ногам. Вот появились очертания женского лица. Сатанинские глаза горели сквозными прорезами в туче, рот кривился темным пятном в шевелящейся облачной массе. Нолан, уже подбегая к планеру, громко вскрикнул. Мануэля подхватил восходящий поток и вознес высоко над тучей. Борясь с обезумевшим воздухом, его планер устремился вниз и снова врезался в тучу.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 Куски заворачивались в разные стороны. Новый шквал превратил их в ничто. С ярко освещенного прожекторами неба все еще сыпались обломки планера. Мы с Беатрисой Леферти объезжали озеро, искали тело Мануэля. Зрители, ставшие свидетелями его смерти, потеряли вкус к представлению. Общество поспешно разъезжалось. За несколько минут берег опустел. Леонора равнодушно глядела вслед отъезжающим, стоя рядом с Ванейком среди неубранных столов. Беатриса, застыв у песчаной яхты, молчала. На песке валялись обломки планера. Обрывки холста, размочаленные стойки, схлестнувшиеся узлами рулевые тяги. В нескольких ярдах от кабины я увидел тело Нуэля, Мокрый ком, вроде утонувшей обезьяны. И отнес его к яхте. реймонд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 вымахнул над крышей. Мы с Беатрисой бросились прочь от яхты и упали в какую-то яму. Когда смерч удалился, сливаясь с грозовым небом, черная марева еще висела над разгромленной виллой, и обломки порывались снова взлететь. Вокруг нас носились обрывки картин и перекрученные перья. Только через полчаса мы осмелились подойти к тому, что совсем недавно было виллой. Веранда была завалена разбитой посудой и изломанными стульями. Я долго не мог найти Леонору, ее лицо попадалось повсюду, картины с ее резким профилем валялись тут и там на мокрых камнях. Ее улыбка, кружась, слетела на меня откуда-то сверху и обернулась вокруг моей ноги. Ее труп лежал среди разбитых столов у эстрады, облепленной окровавленным холстом.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 Он вырвался тогда из объятий бури. По вечерам мы с Беатрисой сидим среди поющих статуи, внимая их голосам и глядя, как легкие облака собираются над кораллом Ди. И ждем, что ветер принесет человека в темнокрылом планере. Или теперь он будет раскрашен карамельными полосами. И тут вырежет нам облачных единорогов, и морских коньков, карликов, гирлянды и детские лица.